Глава 8. Потеря розовых очков. Уже вечером, ближе к 10, Рома с Аней подвезли Зинаиду к подъезду. Всем троим изрядно пришлось попотеть в милиции: записывать, рассказывать и подписывать. И сейчас все торопились по домам. "Возьмите", протянула Зинаида скомканную тысячную купюру. В кармане у неё осталось ещё одна. до далёкой получки. Да вы что? вытаращился Саня. Мы с вами. Нет, ну придумала. Рома, возьми на бензин там или ещё куда. Вы это, домой идите, устали же такое пережить, смущённо проговорил парень и открыл дверцу. Вас проводить? Нет, здесь я сама, отмахнула Зинаида. Заезжайте в гости вон в моё окно. Буду рада. Аня аж подпрыгнула. Ага, спасибо за приглашение. А то я уже сама ходила напроситься. И вы нам всё сам с самого начала расскажете, ладно? И ещё про то, как вы прошлое преступление раскрыли, хорошо? Сейчас, что ли? Испугалась гостеприимная хозяйка. Нет, твёрдо проговорил Рома и впервые за всё время повысил голос на подругу. А нам в машину и домой. Тебе ещё с отцом разбираться. Девчонка судорожно вздохнула, захлопнула дверцу, и старенький Жигулёнок стал набирать скорость. Ну вообще! Встретила Зинаиду рассерженная Юлька. И где вас столько носит? Тут все прямо с ума посходили, звонят и звонят. Её все потеряли, а она, пожалуйста, пришла. Зинаида хотела было в резкой форме поставить девчонку на место. Что это в самом деле она себе позволяет? Ну неожиданно. Юлька заморгала глазами и уткнулась ей в грудь. Я тут от телефона не отхожу, думала уже, что как налевас где-то. В голос разрывилась она. Из комнаты вышел взволнованный Горёк с книгой в руках. И, судя по тому, что книгу у него торчало вверх ногами, Было ясно, что и его в данный момент интересовала не литература. Ну и ладненько, а то уж да уж. Юлька она лейка мне своего борща попросила Зинаида, вытирая девчонки слёзы. Наернув в свою стихию, Юлька быстро успокоилась. Господи, Зинаида Ивановна, Вот кто бы знал, как меня тут борщ достал. Только для вас и готовила. А сегодня у нас суп гороховый. Попробуйте, а то правда, ну, не всё ж же свёклу жевать. Знайда уселась жевать горох, но раздался телефонный звонок. Идти вас. Кивнула на телефон Юлька. Не успела Зинаида взять трубку, как на неё вылился целый поток возмущения и негодования от Ивской. Нет, ну как только можно? Как можно? Ни Татьяны, ни вас, бар пустой. Сегодня целый вечер за стойкой стояла и я хорь, ей-лись её бухгалтерским образованием скакать официанткой. И ещё эта Маткова куда-то исчезла. Вот так на вас и надейся. Только один раз в 2 недели проходит пока совы. Елена Сергеевна спокойно оборвала её на полуслове Зинаида. Маткова в больнице, а я в милиции была. Я нашла убийцу. В трубке повисла тишина. Потом Ивская совсем по-другому спросила: "Завтра на работу не выйдете, да? А рассказать когда сможете? Когда самое всё объяснят?" "Ага. Ладно. Завтра можете не выходить." А потом буду оформлять вас на кадры, как и обещала. Я позвоню завтра. Есть, а расхотелось. Зинаида отправилась к себе, забрала Мурзика и завалилась в кровать. Снова вспомнила Татьяну. Не ту, которая со звериным оскалом смотрела на неё из красной машины, а другую, весёлую, смешливую. А потом она вспомнилась ей молодой, когда только пришла в ресторан. А ещё как они вместе тащили избитого Ватьку. Зинаида Ванна. Появилась в дверях Юлька. Это ничего, что и с своим ключом. Просто у вас так тихо, я думала. Юля. Ничего. Но ключ оставь, буркнула Зинаида и уставилась в чёрный квадрат телевизора. А, тихо. Полагаю, что мы с мурзоном ждём сериал. А вас, между прочим, ждёт какой-то господин, заявила Юлька. А у вас фиапизи разбухла. И ещё вы в постели. Не что его, прямо к кровати вам подавать. Зинаида не успела ответить. Юльку отодвинула чья-то уверенная рука, и в комнате появился высокий, строгий господин в тёмном пальто, в белоснежной рубашке и в тёмном галстуке. Похоже, он прибыл не один, потому что позади него маячили ещё какие-то фигуры. Но в комнату Зинаиду господин их не впустил. Вам плохо? Нездоровы? спросил он. "А что хорошего?" буркнула Зинаида, злясь от того, что физию у неё на самом деле разбухла, и нос покраснел, и вообще. "Что я могу для вас сделать?" коротко спросил господин. Таким тоном мог говорить человек, который на самом деле может многое. Зинаида это сразу сообразила, поэтому на секунду задумалась, выбирая награду. Если вы можете, я бы хотела все узнать об Айевой Татьяне Викторовне. Ее сегодня задержали, а подробности знаю. А зачем это вам? Поднял бровь неизвестный гость. Ну знаете ли, я столько рылась в этом преступлении, так искала. Сегодня столько показаний давала, а меня никто в курс дела и не ввёл. Должна же я знать. Должен же кто-то мне всё объяснить, если вы сможете. Мужчина ничего не сказал и вышел. Зинаида же так и осталась лежать на кровати, не понимая, объяснят ей, что произошло на самом деле или нет. Кто это был? Сунулась в дверь Юлька, когда гости ушли. Ну, Наверное, СФБР, гадала Зинаида. Или муж Ивской. Благодарить меня пришел, что от бизнеса его жены отвела подозрения, беду и дурную славу. Девчонка понимающе мотнула головой, хотя никакой Ивской знать не знала, и тихо прикрыла дверь. Нет! Тут же крикнула ей вслед Зинаида. Это не ее муж. У нее муж слесарь. Странно. А кто же ты и правда был? Весь вечер звонил телефон. Пыталась похвастаться Данилова, как она удачно огалила свой пирсинг и все просто визжали. Потом позвонила Насти и поздравляла маму с первым показом. Как будто это она, Зинаида, дефилировала на языке. Не осталось в стороне и Нюрка, полискалась в слезах и упрёках. Зинаида должна была пригласить её на показ, где и познакомить с богатым и красивым крекуном Арией, но забыла. А теперь пусть отдаёт назад плюха. А потом? Да кто только не звонил? Не звонили только Татьяна и Плюх. Зинаида не знала, хочет ли она слышать свою бывшую подругу, а вот Плюха услышать ей очень хотелось. Только это было невозможно. Он находился в больнице. Что с ним, ей так и не сказали. Когда придёт в сознание, тоже неизвестно. Точно так же дела обстояли с Вероникой, а от этого было на душе и тяжело и грустно. "Живо, завтра, как приду пораньше в больницу, так и не уйду, пока всё не узнаю", решила для себя Зинаида.